Приглашение. Одно дело приехать в гости по приглашению, а другое — Бизонова, чего я и не собиралась делать. Также не было необходимости составлять список друзей, чтобы потом кого-то вычеркивать. У меня их мало, и я знаю, кого хочу навестить. Первое — Линди Аскали. Именно в ее доме я проводила много времени в школьные годы и знаю наизусть номер ее телефона. Она всегда была серьезной девочкой, но при этом улыбчивой, Сейчас Линди с удовольствием сидит дома и растит трех дочерей. Вторая Ванесса Мейерс. Я и Линди познакомились с Ванессой в восьмом классе. Она была выше нас, с длинными темными волосами, карими глазами и таким чувством юмора, до которого нам с Линди было далеко. Мы стали неразлучной Троицей, но потом только они вдвоем тесно общались между собой. Линди поехала на учебу в Коннектикут а через пять лет вышла замуж и с тех пор продолжает вить свое гнездышко. Ванесса успела пожить в шести разных местах, в трех странах и недавно вышла замуж за разведенного мужчину, став и двух мальчиков-двойняшек. Мы недавно виделись, и Ванесса все время старалась к кому-то прислониться, к другу, кому-то из пасынков, словно пыталась обрести опору. Нира Халем, моя подруга по колледжу, соседка по комнате в общежитии стала для меня сплошным разочарованием впрочем, как и я для нее, поэтому довольно скоро я сблизилась с Нирой. Мы познакомились на вводном занятии по психологии. Эта целеустремленная девица с западного побережья была поздней пташкой и вовсю встречалась с парнями. Я была другой, и тем не менее Нира – та самая ниточка, которая так крепко связывает меня с теми прекрасными временами. Я знала ее теперешнего мужа, Адама, и именно я их познакомила, еще сильнее скрепив нашу дружбу. Четвертое. Роуз Грегори. Выбрала меня сама. Посмотрела список студентов магистратуры и решила, что мы будем друзьями. Это Киэй Мэй и Роза на курсе по ландшафтной архитектуре. Да, вот такая она упертая. Придя в магистратуру сразу после колледжа, роз была моложе меня на несколько лет и при этом более спокойная и сосредоточенная. Не знаю, что такого я могла ей дать полезного, но когда я ушла из программы, а она осталась, а потом уехала в Англию, то все равно не теряла со мной связь. Линди, Ванесса, Нира и Роуз, волею неизъяснимых обстоятельств, где перемещались и общие интересы, и совместный опыт, они тянутся ко мне, а я тянусь к ним. Были и другие друзья, которых я находила, а потом теряла. Друзья, бывшие таковыми, совсем недолго, потому что я не смогла их удержать. Есть фотка меня, 19-летней, возле бассейна. Вот я стою, закинув руку на плечо какой-то девочки, а вторая рука размыта, потому что я ею машу, радуясь новой дружбе. Подружиться — значит привязать к себе, и тогда я всеми силами старалась привязать к себе эту девушку. Но ничего не вышло, и я даже не запомнила ее имени. Линди, Ванесса, Нира и Роуз, при мысли о каждой из них, возникают яркие образы, смесь живых воспоминаний и постов в социальных сетях. Например, вот Линди уверенно шагает по парку, балансируя на цыпочках, чтобы казаться выше. Ванесса пишет мне из Нью-Йорка, как строить свою семью. А вот Нира в Сиэтле, прежде чем усесться за свой рабочий стол, отправляется за покупкой бегонии в горшке. Вот Роуз в ладной курточке спешит через Клэпхэм комон Клэпхэм Коммон, городской парк в Лондоне, в бакалейный магазин. Все эти образы имеют для меня большое значение, словно ключи к чему-то важному. Обычно не принято навязываться в гости к друзьям, кроме тех случаев, когда ты случайно оказался в том же городе. Можно предупредить заранее, и, как правило, тебе предложат заночевать. Кто-то оповещает сразу несколько друзей, что будет там-то и там-то в такой-то день, и что неплохо бы пересечься. Такой спонтанный подход кажется мне слишком безрассудным, если только вы не уверены, что пользуетесь огромным успехом. Уж лучше держать в уме поучительный случай с Кэтрин Сьюзан Дженовезе и общаться с друзьями последовательно. Кэтрин Сьюзен Дженовезе, 1935-1964, американка, проживавшая в Нью-Йорке, ее имя вошло в историю и в учебники социальной психологии в связи с тем, что убийца забил ее до смерти на глазах нескольких свидетелей, ни один из которых не посчитал нужным вмешаться. Подобное явление получило название «эффект свидетеля» — синдром Дженовезе. «Хотела вот нанести тебе визит», — сказала я по телефону. «Что значит наносить визит и принимать гостей? Это же прямо бухгалтерский язык, что-то про дебет и кредит. Никто не любит подобное подсчитывание, поскольку оно противоречит правилам хорошего тона». «Хотела? То есть я и сейчас хочу?» «Я не умею себя выразить по телефону». «Правда, здорово, когда планируешь?» «Могу подстроиться под тебя, у меня много свободного времени». «У тебя точно все хорошо?» «Да, и меня наградили отпуском». «Наградили?» «Ну да, просто долго объяснять». «Мэй, приезжай в любое время, я буду рада». Я посмотрела на календарь. «Через две недели нормально?» «О, совсем скоро. Здорово». «Могу чуть позже», — я полистала календарь. «Да нет же, все отлично, просто ты меня сильно удивила. Мы никуда не уезжаем, будем ждать. Ты на выходные собираешься?» «Возможно, денька на четыре или пять». «Хорошо, Мэй, у тебя точно все в порядке? Как отец?» «У него все отлично». «Ничего, что он так надолго останется один?» «Он у меня очень независимый». «Рада слышать. А вы по-прежнему живете. «Да, в том же самом доме». «Слушай, я так рада, что ты приедешь, просто не ожидала и вообще...» «Понимаю». «Правда?» «Ага. Ладно». «И какой тебе дали отпуск?» «На четыре недели, причем оплачиваемый». «Это подарок от университета, потому что некто получил огромный денежный приз за стихотворение о дереве, которое посадила я». «Круто! Мои поздравления, Мэй!» «Спасибо! Только, пожалуйста, не подумай, что обязана меня развлекать. Я приеду совсем не ради этого». «Хорошо, просто пообщаемся, наверстаем упущенное. И спасибо, что, наконец, доберешься до меня». «Доберусь? В смысле? Как-то не очень весело звучит. Как будто я слепая, и мне трудно доехать. Эмбер Дуайт справилась бы с этой задачей более грациозно. Ну а я... как есть, так есть».